Отрывок из поэмы 12 Гуляет ветер, порхает снег, Идут двенадцать человек, Винтовок черные ремни, Кругом огни, огни, огни, В зубах цигарка, Примят картуз на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 А плечи ружейны, ремни революционны, Держите шаг, неугомонны, Не дремлет враг. Товарищ, винтовку держи, не трусь, Польнём капулей в святую Русь, В кандовую, в избинную, в толстозадую. Эх, эх! без креста снег крутит лихач кричит вань каскатькаю летит ээллектрический фонарик на голубе как ах ах поди он в шинелишки салатской с физиономией дурацкой круто Крутит чёрный ус, да покручивает, да похучивает. Вот так Ванька, он плечист, вот так Ванька, он речист. Катьку дуру обнимает, заговаривает. Запрокинулась лицом, зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя, Катя!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 Освежи Спать с собою Положи Гетро серая носила Шоколад миньон Жрала С юнкерьем Гулять ходила С солдатьем Теперь пошла